Живень, в свою очередь, встал, обошел вокруг стола и взял Флавьера под руку. — Прости меня, — вздохнул он. — Я не сдержанный груб, но это не только моя вина. От твоих рассказов у меня голова пошла кругом. Выслушай меня. — Сегодня я хочу провести эксперимент. Надо завести с ней разговор о Гаври, Я совершенно не представляю себе, как она это воспримет. И так решено. Завтра. — Завтра ты должен быть свободен, чтобы присмотреть за ней. Очень тебя прошу. А потом вечером позвони мне или зайди прямо сюда. Расскажешь о своих наблюдениях. Я полностью полагаюсь на твое суждение. Ну что, по рукам? — Где же Вин научился разговаривать таким значительным, взволнованным, вкрадчивым голосом? — Да, — сказал Флогер. Он мысленно отругал себя за это поспешное "да", которое полностью отдавала его во власть живиня. Но что поделаешь? Малейший намек на дружелюбие полностью лишал его способности к сопротивлению. — Спасибо. Я не забуду того, что ты для меня сделал. Я пошел. — Смущенно пробормотал Флавьер. — Не беспокойся. Я знаю дорогу. И снова... Потянулись часы ожидания. Нескончаемые, пустые, ненавистно однообразные. Он уже не мог думать о Мадлен, без того, чтобы не представлять с ней рядом Живиня, и почти физически ощущал при этом режущую боль. Что он за человек такой? Предает Мадлен, предает Живиня. Он задыхался от ревности и ярости, от желания и отчаяния, и вместе с тем чувствовал себя Чистым и искренним, он не мог упрекнуть себя в недобросовестности. Кое-как он дотянул до вечера, то ругая себя до и предателем, то предаваясь отчаянию, заставлявшему его бессильно падать куда-нибудь на скамейку парка или за столик на террасе кафе. Что станется с ним, когда Мадлен покинет Париж? А если помешать ей уехать? Но как? Он забрел в какой-то кинотеатр в центре, рассеянно просмотрел хронику. Все те же войска. Смотры, передислокации, маневры. Люди вокруг него безмятежно сосали юнцы. Подобные зрелища уже никого не трогали. И без того всем давно известно, что Бош он крышка. Флавьер погрузился в изнуряющую длюму, как пассажир вынужденный кратать время в зале ожидания. Он ушел до окончания фильма, опасаясь заснуть по-настоящему. У него раскалывался затылок и жгло в глазах. Он не спеша направился к дому под ночным небом, усыпанным яркими звездами. Время от времени он помечал людей в каске и со свистком на цепочке на груди, которые покуливали в подворотнях, пряча огонек в руке то были дежурные противовоздушной обороны. Но воздушная тревога казалась ему маловероятной. Для этого у немцев должна быть мощная авиация, но до этого им далеко. Плавьер растянулся на кровати, выкурил сигарету, и сон сморил его так внезапно, что он не нашел себе сил даже раздеться. Он погрузился в оцепенение. Застыл, как те изваяние в лувре. Мадлен! Вдруг он проснулся, и в миг стряхнул с себя остатки сна. Бившийся, казалось, в самом мозгу звук невозможно было спутать ни с каким другим. Сены, Они завыли сразу со всех крыш, и погруженный во тьму город стал похож на терпящий бедствие океанский лагер. В доме захлопали двери. Послышали стропливые шаги. Плавьер зажег ночнику из головы. Три часа ночи. Он повернулся на другой бок и снова заснул. Когда наутро в восемь часов он, неудержимо зевая, нашел по приемнику новость и узнал, что немецкие войска перешли в наступление, он испытал нечто вроде облегчения. Наконец-то война! Теперь он сможет забыть собственные невзгоды, разделить с другими общие для всех тревоги, взвалить на себя свою часть столь естественных теперь забот и волнений. Назревающие события так или иначе разрубят узел, который он не решался распутать сам. Война пришла ему на помощь. Ему оставалось лишь отдаться на волю и обушующего водворота. Бодрящее дыхание жизни коснулось его. Он почувствовал, что голоден. Усталость, как рукой с него. Тут позвонила Мадлен и сказала, что ждет его в два часа. Все утро прошло в работе. Он принимал клиентов, отвечал на телефонные звонки. Судя по тону, каким говорили его собеседники, возбуждение охватило не его одного, однако новости были скупыми. Газеты и радио, не вдаваясь в подробности, лишь туманно намекали на какие-то первые успехи. Впрочем, это было вполне естественно. Он позавтракал в кафе у дворца правосудия вместе с одним из коллег. Потом они долго болтали. На улице незнакомые люди заговаривали друг с другом, спорили, разворачивали карту Франции. Лаверно наслаждался этой непринужденностью. Каждая клеточка тела впитывая царящие вокруг волнения. Спохватившись. Он едва успел вскочить в свою симку, чтобы вовремя попасть на площадь звезды. Его опьянили разговоры, сутолка, солнечный свет.